Глава четвертая. Вскоре после этого, точно в назначенное время, через год после первой экспедиции, дядя Азис явился опять с новым караваном намного больше прежнего. Число носильщиков и стражей дошло до 45. Не так много по сравнению с невероятными караванами прошлого века, подобными кочующим деревням, собственными князьками во главе, но для простого купца это было существенное предприятие. Чтобы нанять такое количество помощников, дяде Азизу пришлось взять у других купцов кредит под долю в будущей прибыли. И чтобы приобрести тот приумноженный груз, который они несли, дяде Азизу пришлось одолжить денег у индийских взаимодавцев с побережья, чего он обычно не делал. Среди товаров были металлические изделия, тяпки и топоры из Индии, американские ножи и немецкие засовы, а также разные ткани, набивной ситец, каники, темная хлопчатобумажные ткань, Из двух ее кусков составлялся женский национальный наряд. Белый хлопок, бахта, муслин, кикои, а еще пуговицы, бусины, зеркальцы и прочие побрякушки, предназначавшиеся в подарок. Как только Хамид увидел эту процессию и услышал о кредиторах, у него началась скверная простуда. Глаза заслезились, Слизистые сразу же опухли. В голове отдавалось гулкое эхо, вытеснив из нее все прочее. Он все еще числился партнером Азиза. Если нынешнее предприятие провалится, весь товар Хамида, все его имущество перейдет взаимодавцам. Руководил сборами, как и прежде, Мохаммед Абдалла. Его правое плечо толком не зажило, хотя знаменитый мганга провел весьма мучительную операцию, вправляя сустав. Боль мешала мне о размахивать тростью с привычной свободой, а в результате и походка сделалась не столь заносчивой и угрожающей. Задранный подбородок и широко разведенные плечи выглядели теперь преувеличенной позой, то есть нелепо и смешно. То, что прежде казалось обращенной ко всему миру яростной силой, теперь выглядело ужимками тщеславия. Изменилась даже его речь. Порой он казался расстроенным, сбитым с толку. Дядя Азис, прежде не обращавший на своего помощника внимания и предоставлявший ему делать свою работу, теперь ласково заговаривал с ним. Поскольку число насильщиков заметно увеличилось, Мохаммед Абдала нанял человека надзирать за ними. Надсмотрщика высокого, мощного с виду человека из марогоро звали Мвене. В первые дни он едва ли произнес несколько слов. Он тоже славился свирепостью и потому носил прозвище Симба Мвене, Лев Мвене. Расхаживая среди подчиненных. Он сурово поглядывал на них, доказывая, насколько заслужено это имя. На этот раз Юсуфу предстояло проделать путь вместе со всеми. Дядя Азис сам сообщил ему это бодро, улыбчиво. Ему, дескать, требуется человек, кому он может доверять. — Ты уже слишком взрослый, чтобы засиживаться тут, — сказал он. — Того, гляди, попадешь в беду. Свяжешься с дурной компанией. Мне нужен умный парнишка присматривать за моими делами. Юсуфа такой комплимент скорее озадачил, но он сообразил, что то была просьба Хамида забрать его в путешествие. Он слышал, как мужчины говорили о нем. Понял не все, поскольку дядя Азис частенько переходил на арабский, и Хамид пытался подражать ему в этом. Но он разобрал, как на террасе Хамид уверял дядю Азиза, «Мальчик сложный, пора ему посмотреть мир». «Сложный мальчик, трудный», — повторял Хамид. «Либо заберите его с собой, либо надо его женить. Он уже взрослый, 17 лет в прошлом месяце. Смотрите, какой он большой. Нечего ему тут делать». Накануне отправления разразилась буря. Сначала поутру поднялся сильный ветер, он нес тучи пыли и сухих веток по дорогам и пустырям. К середине дня пыль сгустилась настолько, что солнечный свет померк. Все было покрыто слоем скрипучего песка. Потом ветер внезапно стих, и на мир опустилось великое молчание. Самый громкий звук заглушался толстым слоем пыли. Если кто-то пытался заговорить, ему в рот набивался песок. Затем ветер поднялся снова на этот раз, принеся шквальный дождь, который лупил струями по домам и деревьям и обрушивался на каждого, кто еще не нашел себе укрытия. Через несколько минут дождь превратился в затяжной ливень, его шум прерывался лишь треском сломавшегося дерева или отдаленным рокотом грома. Насильщики и товары были рассеяны этой бурей, судя по тревожным крикам и воплям, кто-то, похоже, пострадал. Когда среди дня наступила тьма, носильщики стали призывать Божье имя и молить о милосердии, чем навлекли на себя гнев Мохаммеда Абдалы. — С чего Богу проявлять милосердие к невежественным тварям вроде вас? — орал Слова его с трудом различали те, кто стоял рядом. «Это всего лишь буря! Почему вы так себя ведете? Ой-ой, змея проглотила солнце!» Передразнил он, вращая бедрами в издевательской пародии на бабское поведение. «Ой-ой, горе счастье, Дурной знак! Ой, путь нам преградят демоны! Так спойте же песенку, чтобы рассеять злые чары!» или сожрите мерзостный порошок, которым вас снабдили знахари. Что, неужто не знаете каких-нибудь заклинаний? Может, зарежете козу и погадаете по желудку? Вы одержимы страхом перед демонами и всякими предзнаменованиями, а еще называете себя людьми чести и важничаете. Ну уже спойте песню, чтобы отогнать злую волшбу». «Полагаюсь на Бога!» — вскричал Симбам «Тут не все трусы!» Мохаммед Абдалла смерил его пристальным взглядом. Он стоял под дождем, вода текла с него ручьями. Он словно тщательно взвешивал и слова, которые произнес Симбам и как тот держался, когда их произносил, Затем Маньяпара усмехнулся с тщательно отмеренной злобой и кивнул. В бурю Мохаммед Абдалла вновь стал самим собой. В хаосе он метался и орал с упоением. «Хая-хая!» — подгонял он носильщиков. «Если не хотите, чтобы я расписал вам задницы тростью, угомонитесь-ка живо! Посмотрите на Сеида!» «Он рискует потерять куда больше, чем вы. Что у вас имеется, кроме жалкой жизни, которая никому не сдалась? А у Сиида его богатство и богатство, которые верили ему другие люди, он должен заботиться и о вашем благополучии, не только о своем. У него от Бога дар вести дела, у него красивый дом, куда он хочет вернуться». «Все это он может утратить, но разве он носится по двору кудахче, как курица с яйцом? Демоны! Сотню демонов и тысячу ифритов вам в глотку, если не прекратите этот голдеж! Делом займитесь, укройте провизию и товар! Хая!» Дождь не стихал до поздней ночи. К тому времени постройки обрушились. Скот унесло потоком, животные тонули в огромных лужах, вспененных яростной бурей. Сорвало крыши с уборных, переломилось и рухнуло одно из хлебных деревьев на росчасти. «Чудом уцелели голубятни», — так сказал Хамид. Во дворе до утра жгли факелы. Носильщики и охранники пытались спасти все, что могли. Теперь уж они переговаривались бодро, порой поливая друг друга насмешливой бранью, выкрикивая ругательства. Они изумлялись царившему вокруг хаосу и разрушению, но вроде бы не были ими удручены. Утром, когда все было готово, дядя Азис подал сигнал. — Хая, — сказал он, — доставьте нас вглубь страны пара возглавил процессию. Он держался очень прямо, несмотря на боль в плече, задирал голову с презрительным высокомерием аристократа. Ему было трудно сохранять прежнюю осанку. Он знал это и все же надеялся, что сумеет произвести достойное впечатление на этот наемный сброд и на грязных дикарей, мимо которых шествовал. Чтобы подчеркнуть размах нынешней экспедиции, к барабанщику и трубачу добавили двух гарнистов, целый оркестр. Первым вступил рок-сива, его протяжные внушающие почтение звуки пробуждали в каждом тайную тоску, а затем присоединились остальные музыканты и возвеселили сердца путешественников, шагавших в неведомые земли. Хамид стоял на террасе и смотрел им вслед, встревоженный, напуганный. Юсуф припомнил, что говорил Хусейн. Хамид втянулся в игру, которая ему непосредством, и задумался, не это ли мысль терзает Хамида. Он представил себе, как отшельник смотрит на них с высокой своей горы и качает головой при виде такого безумства. Рядом с Хамидом стояли его маленькие сыновья, но ни Аши, ни Маймуны Юсуф не увидел, как не увидел и Колосингу, а ведь надеялся, что тот выйдет их проводить. Сам он навестил Колосингу и рассказал ему о предстоящей экспедиции, и Колосинга пустился восхвалять путешествия в дальние страны, обрушил на мальчика свои фантастические советы. «Не забывай раз в неделю капать в ухо немножко масла, иначе там отложат яйца, глисты и черви». До последней минуты Юсуф воображал, как Сик драматически вырулит навстречу на грязную дорогу, выскочит из грузовика и отдаст честь проходящим мимо. Колосинга всегда салютовал по-военному в такие важные минуты, Но, вероятно, он правильно сделал, что остался дома, подумал Юсуф, вспомнив, как насильщики смеялись над тюрбаном Сикха и его заплетенной в косички бородой. В первый день они далеко не продвинулись, удовлетворились тем, что отошли от города. насильщики жаловались на усталость после безумной ночи, но Мохаммед Абдалла угрозами и криками подгонял их. Ранним вечером разбили лагерь и принялись разбираться, в какое положение они попали и что ждет впереди. Ливень пропитал землю, прибил пыль, и казалось, будто земля тут жирная, налитая соком. В ясном свете блестели деревья и кусты, доносились звуки торопливой пробежки, что-то отчаянно царапалось, словно сама земля пробуждалась. Остановились они у небольшого озера, берега которого истоптали животные. Поначалу Юсуф затесался среди насильщиков, Сам, не зная почему, он предпочитал держаться подальше от дяди Азиза. Но вскоре Мохаммед Абдалла отыскал его и отправил в конец каравана. А там купец приветствовал его дружеской улыбкой и шлепком по затылку. Вскоре мальчик понял, что здесь ему и надлежит быть, выполняя поручение дяди Азиза. После той первой остановки все заботы об удобстве купца легли на него. Он расстилал его циновку и приносил купцу воду, устраивался рядом с ним, ожидая, пока приготовят еду. Дядя Азиз будто не замечал буйного веселья своих спутников, он спокойно озирал окрестности, Словно каждая деталь ландшафта требовала особого внимания. Проследив за тем, как обустраивается лагерь, Мнья-Пара присоединился к дяде Азизу, сел напротив него на циновке. «Когда смотришь на эти места...» Дядя Азиз нехотя оторвал взгляд от окрестностей. «Душа устремляется ввысь. Здесь так светло, так чисто. Кажется, будто здешним обитателям неведома ни старость, ни болезни, будто дни их полны радости и заняты поиском мудрости. Мохаммед Абдала захихикал. «Коли есть на земле рай, он прямо здесь, прямо здесь!» пропел он, кривляясь, и вызвал у дяди Азиза улыбку. Вскоре они заговорили по-арабски жестами обозначая направление, споря о преимуществах того или иного маршрута. Юсуф пустился бродить по лагерю, мимо аккуратных стопок товара, мужчин, собиравшихся группами вокруг небольших костров и своего имущества. За немногие часы, что они провели здесь, лагерь приобрел сходство с маленькой деревней. Кое-кто звал Юсуфа выпить чаю или делал менее пристойные предложения. Больше всего народу толпилось вокруг Симбы Мвене, который развалился, опираясь на мешки, а слушатели наклонялись ближе послушать его рассказы о немцах. Симба с восторгом повествовал о строгости и неумолимости немцев. Болейшее нарушение карается... Сколько бедолага не молил бы о милости и не клялся исправиться, — говорил он. У нас, если виновный выкажет раскаяние, нам уже трудно его наказать, особенно когда приговор суров. Люди приходят и просят за осужденного, у всех есть близкие, кто будет оплакивать казненного. А у немцев все наоборот. Чем суровее наказание, тем судьи решительнее и непоколебимее. Как только приговор произнесен, можешь молить, пока у тебя язык не распухнет, а немец будет стоять перед тобой, глаза у него сухие, ни малейшего смущения на лице. А потом ему надоест тебя слушать, и ты поймешь, что выхода нет. Только принять наказание. Вот как они проделывают все то, на что, как мы видели, они способны. Не позволяют сбить себя с толку. Сгущались сумерки. Воздух наполнился ревом и воплями животных, которые пришли к воде поесть и напиться. Юсуф никак не мог заснуть, его мучил страх. Лежать было неудобно. Поразительно, как это они расположились на продуваемом склоне горы ночью, а вокруг рыщут голодные звери, рычат на расстоянии одного прыжка. И, тем не менее, похоже, Уснули все, кроме стражей, забаррикадировавшихся позади мешков с товарами. «А может быть, никто и не спит?» — думал Юсуф. «Может, лежат молча и терзаются тревогой?»